Глава шестидесятая. Мартин уснул мгновенно. От резкого, волевого и однозначного приказа Виту ему стало легче. Можно было сказать совести, что это не он решил, а Виту, а он по логике тут главный, ему решать. Только мысли о корпорации Вилборн его не покидали. Он видел холл, бродил по коридорам, спускался в подвал, а потом его увидела охрана и он начал убегать. Он бежал, а реальность менялась. Коридоры теряли двери, превращались в подобие большой трубы. Охрана за спиной превращалась в огромные чёрные силуэты без лиц. Даже форма стала сливаться с телом, а они были всё ближе, но Мартин продолжал бежать. Но он метался на кровати, стонал во сне, но не понимал, что это сон, продолжая убегать. Он никогда не был сильным, никогда не был быстрым и бегать так, как нужно, у него не получалось. Охрана нагоняла его, а потом он думал, что убежал бы если бы у него было не две, а четыре ноги. Он смог бы тогда делать в два раза больше шагов. Он только об этом подумал, и его ноги вдруг раздвоились. И он побежал куда быстрее, отрываясь вперёд. Чтобы не оборачиваться на охрану, он захотел себе ещё и глаза на затылке и тут же их получил. От этого начала чуть кружиться голова. Зато он наконец-то смог оторваться от преследователей, но коридор снова стал меняться. В нём появлялись дыры, сквозь которые он мог видеть пустыню. Песок забивался в саму трубу и бежать становилось неприятно. Почему он босой, Мартин не помнил, куда он дел одежду тоже. Просто труба искажалась, менялась вокруг него, превращаясь в угрозу, а потом он вылетел в настоящую западню. Выход из трубы перекрывала сеть из металлических штырей. Одни из них были острыми, другие тупыми. Одни припаяны, другие можно было достать. Мартин попытался отступить, но понял, что за ним все то же самое и нет уже никакого коридора. С другой стороны, тот же выход, запертый непонятной конструкцией. Он стал её разбирать, уже не метаясь, не дёргаясь в постели. Он даже волнения во сне не испытывал. Он прислушивался к движению штырей и определял их подвижность. Иногда ему не хватало рук, и он делал себе новый. Когда он не мог нормально услышать, он делал себе ещё одно ухо, и ему было смешно от того, что оно вырастало на бедре. Зато он легко справился, даже весело. Вывалился из трубы и оказался перед зеркалом. И чуть не заорал в голос от того, что увидел. Вместо него заорали какие-то другие люди, а он в своём чёрно-белом сне смотрел на то, чем стал и умолял всё стать прежним. Эта куча из рук, ног, пальцев, носов, ушей и других непонятных органов сводила его с ума, но ничего не хотел становиться как прежде. Он вдруг понял, что это навсегда, ужаснулся и вскочил с кровати. Глядя на свои дрожащие две руки, точно зная, что нет у него глаз на затылке, четырёх ног и прочего безумия, но ужас в нём сменялся осознанием. Холодный пот скатывался по лбу на лицо, а он вспоминал отражение в зеркале и понимал, что не так с кодом у этого ненормального ИИ. «Так вот в чём дело», — простонал он, вскочил и на бегу, запрыгивая в штаны, помчался к Виту и работающим панелям, чтобы проверить свою догадку. Он проспал больше 10 часов. Его никто не будил, не мешал по приказу Виту, а сам Виту не отходил от панели и не отпускал из рук рацию. Он выводил шефа Ярвана и Карин. Он матерился, постоянно просил подождать и проверял всё, что мог. Блокнот сгинувший куда-то вместе с Бергом объединял несколько десятков документов, а Виту приходилось всё проверять отдельно: смотреть, где камера, проверять лазеры, убеждаться, что там нет ловушек, диктовать коды от дверей. Ещё и время от времени связываться с Лотаром, нервно спрашивая, что значит то или иное сокращение. И откуда у вас столько информации? удивлённо спросила Карин. Шеф на неё сначала поражённо покосился, потом вспомнил, что Дориан появился в их команде уже после её исчезновения. Бывший любовник Зэны вынес отсюда информацию, сообщил шеф. Значит, он предал её и в этом. Задумчиво сказала Карина, потом рассказала, как Зена проклинала Дориана и обещала ему мучительную смерть, потому что любила его. "Хировая у неё любовь", сказал на это шеф, а Карин промолчала, пользуясь вмешательством Виту. Тот давал им информацию по последнему коридору, бросал взгляд на взволнованного Мартина, но ничего не говорил. Он слишком медленно вёл ребят, стараясь учесть всё и в то же время нервно дёргался от того, что ничего не происходило. Они шли по пустым залам и коридорам, соблюдая все предосторожности, сами уже не понимая зачем, осторожничали и напрягались от отсутствия опасности. Карин всё ближе сжалась к шефу, тот прижимал её к себе, постоянно прикрывая их со спины, их мурился от неприятной мысли, что они заплатили слишком дорогую цену за это возвращение. "Встречайте их", сказал Виту Латару, когда ребята дошли до последней двери. Нелепость связи из говна, как говорил Вит, была в том, что он смог связаться с шефом и Лотаром одновременно, хоть и не с первой попытки. А сделать так, чтобы они нормально слышали друг друга, нет. Приходилось всё время передавать информацию от одного к другому. Но всё почти закончилось, и он выдыхал, когда шеф говорил, что дверь открылась, код подошёл, а потом и Лотар через рацию говорил: "Они на месте". Отлично. Теперь, чур, все отдыхаем. Потом уже подумаем про остальное сказал Виту и отключил связь, позволяя себе откинуться в кресле. Таблетки у него закончились. От боли и жара на лбу крупными каплями собрался холодный пот, а потом скатывался вниз, но утирать его рукой Виту уже не мог, сил на это ему не хватало. Он понимал, что теперь спать должен пойти он, пока не завыл от усталости и боли, но та жадность, с какой Мартин что-то нажимал, отматывал и снова нажимал, увлекала. Виту смотрел на него и молчал, не хотел говорить что-то под руку, убежденный, что Мартин и сам что-то скажет, когда придет время. «Я понял», — сказал он, наконец, отстранившись. «Она сама сломала себе код. Она саморазвивалась, но не как нормально и... и а как придется. Она сделала из себя чудовище». «Почти восхищенно», — сказал Мартин, глядя на Виту. «Ты еще скажи, что это прекрасно». «С точки зрения науки это невероятно, но главное не это». Если её действительно создали как копию ребёнка, то мне надо просто очистить её код от развития личности. Вычистить всё, что она сама нагородила, оставив ей память и всё. Типа исправить её говнистый характер, устало спросил Виту. Ему искренне было интересно, но сил выражать это не было. "Да, главное убрать все лишние руки, ноги и уши", ответил Мартин с улыбкой. Виту его не понял, но и спрашивать не стал. Но он так и уснул в кресле перед работающей панелью и рацией, готовый принять сигнал.